глава 24 берлинская лазурь Айрис. следующее утро выдалось пасмурным но без дождя я проснулась рано оделась в старое рабочее платье позавтракала нас скоро овсяной кашей и отправилась на задний двор там в дальнем углу почти вплотную к каменной стене примыкающей к кухне стояла старая кирпичная печь Когда-то ее использовали для стирки и кипячения белья, но вот уже два года она никому не была нужна. И как же хорошо, что ее не додумались разобрать. Закатав рукава и повязав платок на голову, принялась за работу. Точнее, хотела приступить, но тут на пороге показалась Энни. возмущенно на меня посмотрела и, отобрав у меня лопатку, оттеснила меня в сторону. «Миледи, ну что вы? Я сама управлюсь!» – проворчала она, решительно берясь за дело. Сначала она выгребла залу, целое ведро пепла, смешанного с обломками кирпичей и прелыми листьями. Швыряла все это в принесенную старую лохань, пока топка не очистилась до самого дна. Затем взяла жесткую щетку и принялась скрести стенки. Сажа осыпалась хлопьями, оседая на лице, руках, платье. Девушка чихала и кашляла, но продолжала усердно трудиться. Я постояла, глядя на нее, и решила не мешаться под ногами. Пока Энни колдовала над печью, у меня появилось время заняться другими делами. Направилась к огороду, где Джон, как обычно, копошился среди грядок. Старик стоял, опираясь на лопату и задумчиво смотрел на капустные кочаны. «Доброе утро, Джон!» – окликнула его. Он обернулся, снял потрёпанную шляпу и кивнул. «Доброе, меледи! «Вот, думаю, что пора собрать овощи!» Близился конец сентября. «Да, время для сбора урожая тянуть больше не имело смысла». «Капуста поспела, вон крепкая какая». Он присел и ласково похлопал ладонью по тугому кочану. «Морковь выкопать, свёклу, репу». «Лук уж давно просушенный сложим в сарае». «Картошку тоже выкопали, в погреб спустили». Я кивнула, прикидывая объемы. «Солить начнем, только мобачонки совсем старые, обновить бы». И посмотрел на меня с надеждой. «Увы, Джон, придется обойтись тем, что есть». Я отрицательно покачала головой. «Понятно». «Покивал старик. Тогда надо бы на старье подготовить». «А что нужно сделать?» Спросила я заинтересованно. Мужчина удивленно на меня покосился, после хлопнул в себя бы и выдал. Все забываешь, что вам память отшибла, малёхонька». «Так вот, бочки надо хорошенько промыть горячей водой с содой, щеткой почистить, чтоб вся пыль и грязь ушли, потом прополоскать, а дальше я залью их доверху водой и оставлю так на денёк-другой, чтобы проверить, не течет ли где». Если все хорошо, можно солить. И все? Джон ухмыльнулся. Это новую бочку долго готовить недели две, а то и больше. Вымыть горечи, чтобы клепки разбухли. А наши-то каждый год пользуем. Они уж притертые, так что дня, два, три и готово. Значит, нужно достать бочки из погреба, промыть, вымочить, подытожила я. Займешься? Старик расплылся в улыбке. Конечно, займусь, миледи. Я уже собиралась уходить, когда к нам подошли миссис Грейвс с дочерью. Обе были одеты в простые платья, волосы убраны под серые чепцы. «Леди Айрис, доброе утро», — обратилась ко мне Маргарет, — «чем мы можем вам помочь?» Я-то думала, что новое дуэнье будет просто ходить за мной следом, а оно вон как оказалось. Что же, отказываться от дополнительных рук в моем положении — глупость несусветная. Поэтому, улыбнувшись, тоже поздоровалась. «Доброе». «Миссис Маргарет, не могли бы вы помочь Полли на кухне с обедом? После отдельно проверить, что есть в запасах. Соль, уксус, травы. На носу засолка хочу знать, чего не хватает. Вы ведь разбираетесь в этом?» Женщина с готовностью отозвалась. «Конечно, леди Айрис. Просто замечательно. Я на вас рассчитываю». И повернулась к ее дочери. «А вы, Джоанна, не против помочь Джону здесь на огороде? Собрать капусту, морковь, свеклу, репу? Работы много». Девушка просияла. Вполне искренне улыбнулась. «С радостью, миледи! Мы быстро управимся!» Миссис Грейвс направилась назад в дом, а Джоанна осталась с Джоном у грядок. Я на секунду задержалась, засмотревшись, как спора они взялись за дело. И удовлетворенно хмыкнув, поспешила обратно к печи, где Энни, скорее всего, уже заканчивала чистку. Оказавшись на месте, первым делом внимательно осмотрела кладку. «Отлично! Целая, трещин нет!» покивала сама себе. Дверцу сняла совсем, она все равно не закрывалась и только мешала. Затем прочистила трубу длинной палкой. Оттуда посыпались комья сажи, и в довесок вывалилось старое птичье гнездо. «Апчхи!» — чихнула я. «И вам доброго утра!» Вдруг раздалось за спиной. «Леди Айрес, вы вообще спите?» Солнце еще не взошло, а вы уже на ногах. Обернувшись, едва носом не уткнулась в широкую грудь лорда Найджела. От него пахло мылом с нотками хвои, и ещё чем-то неуловимо притягательным. Мысли свернули куда-то не туда, и я, недовольно тряхнув головой, чего это он так близко подошел, сделала шаг назад и подняла на него глаза. «Вы же вроде как собирались день провести дома». «И вам, бодрого утра», — кивнула я. «День только начался, еще успеется запереться в лаборатории, а пока надо закончить парочку иных дел. И они тоже очень важны», — скинул он левую бровь. «Конечно», — кивнула я. «У меня все буквально горит!» Получилось как-то двусмысленно, и я поспешила добавить. «Дела горят! У вас тут сажа!» Вдруг заявил он, протянул руку и коснулся моей щеки. Я опешила, не зная, как реагировать. <кười> <кười> Донеслось до нас со стороны кухонной двери. Миссис Маргарет неведомым образом буквально соткалась из воздуха на крылечке и многозначительно посмотрела на Льюиса. Тот слегка покраснел и, с неохотой убрав руку, отступил. «Милорд, мне действительно некогда с вами разговаривать», повторила я, отворачиваясь. «Если вам скучно, поезжайте на мельницу, там рук не хватает». Мужчина вскинул теперь обе брови и, покачав головой, чуть обиженно заметил. «Почему у меня такое ощущение, что вы меня послали?» «На мельницу», — поддакнула я, на что Найджел вдруг негромко рассмеялся, развернулся, собираясь уходить, но все же на секунду задержался, бросив. «Пожалуй, я именно так и поступлю». «Какой милорд хороший человек. Не боится замараться в грязи», шепнула мне Энни. «Да, хороший», задумчиво протянула я. «Вот только работать он навряд ли будет. Скорее наблюдать за крестьянами и раздавать распоряжения». «Так ведь вчера же он не побоялся нам с тем жутким пнем подсобить», резонно возразила девушка. «Ага, не побоялся», согласилась я. «Ладно, давай закончим с трубой». «Сэр Блэквуд», позвала охранника, очистившего свой меч в стороне. Мужчина тут же очутился рядом с нами. «Мистер Гарри!» Также кликнула личного слугу Льюиса, без дела слонявшегося по двору. «Принесите, пожалуйста, вон ту плиту». Вдвоем они споры перетащили тяжеленную плиту ближе к печи. Установили на нее старые кирпичи, чтобы получился импровизированный стол на приемлемой высоте, после чего сэр Маркус со мной простился и отправился седлать коня. У него было дело в городе не менее важное, чем создание красок. Тем временем Энни вынесла глиняные горшки разных размеров из кладовой, сито, пестик. К полудню мое рабочее место было готово. Чистая печь, гранитная плита для растирания, инструменты, пустые горшки для краски. удовлетворенно кивнув, отправила Энни на помощь к Джоанне, сама же взялась за известь, которую нужно было погасить. «Я высыпала белый порошок в старую деревянную кладку, принесенную из сарая» и начала осторожно подливать воду, постоянно помешивая длинной палкой. Реакция наступила мгновенно. Известь зашипела, забурлила, как закипающее молоко. Над тарой поднялся столб пара, едкий запах ударил в нос. Я отступила на шаг, прикрывая лицо платком. Через 15 минут бурление стихло. В катке осталась густая белая паста и тесто. Я зачерпнула немного, развела водой до консистенции жидкой сметаны. Известковое молоко было готово. Пришла пора приступить к синтезу. Я вернулась в дом и заперлась в своем кабинете. Разложила на столе стеклянные колбы, реторты, бутыли с реагентами. Достала чистый лист бумаги и составила план. Синтез вердигри – зеленый пигмент. Синтез берлинской лазури – синий пигмент. Прокаливание охры и умбры. Приготовление модифицированного связующего. Свинцовый резинат плюс масло – Растирание красок по два цвета в день, тестирование, корректировка. На все уйдет приблизительно три недели, может, чуть меньше, если повезет. Такс, приступим, решительно выдохнула я и взяла колбу, насыпала в нее медный купорос, залила водой, размешала деревянной палочкой. Раствор стал ярко-синим, очень красивым. Затем добавила уксусную кислоту, резкий запах ударил в нос, заставив меня поморщиться. Раствор зашипел, помутнел. Теперь самое важное – осадитель. Подготовленное известковое молоко влила в колбу с медным раствором буквально по капле, не забывая постоянно помешивать. Из синего раствора начал медленно выпадать осадок. Раствор помутнел, затем на дне появились первые хлопья. Не синие, как можно было ожидать, а ярко-зелёные зеленые цвета весенней травы после дождя, изумруда. Я замерла, заворожённо глядя, как на дне колбы растет зеленая масса. Вердигри. Ярь-медянка. Основной ацетат меди. Местные мастерские получали его, подвешивая медные пластины над уксусом и ожидая неделями, пока образуется налет. Я сделала то же самое за три часа, используя знания химии родного мира. Когда весь медный раствор превратился в зеленый осадок, я аккуратно профильтровала его через льняную ткань, промыла чистой водой несколько раз, отжала и разложила на деревянной дощечке, которую поставила на подоконник. Время близилось к полудню, и на мою радость из-за туч выглянуло осеннее солнце. Распахнув окно, подставила лицо прохладному, едва заметному ветерочку. «Химия – чудесная наука. Я бы назвала ее магической, без преувеличений». Время до обеда пролетело незаметно. Я поела у себя в кабинете, после чего вернулась к записям. не доложила, что лорд Льюис, составивший Гарри в особняке в качестве охранника, уехал на мельницу и почему-то пропустил обед. Я слегка забеспокоилась, но после насильно уняв тревогу, здраво рассудила. Найджел – взрослый вооруженный мужчина и справится с любой проблемой, если таковая возникнет. К вечеру ярко зеленый порошок был готов. Я пересыпала его в чистый глиняный горшок и подписала углем Вердигри проба один. Откинувшись на спинку стула, мысленно предвкушающе потерла руки. Это будет прорыв! Такую краску у меня с руками оторвут, но расслабляться рано. На очереди Берлинская Лазурь, которая займет дня 3-4, Процесс ее создания куда сложнее. Желудок протяжно заныл. Я посмотрела в окно, вечерела. ох ты ж! Время ужина! Не успела я устроиться за столом, как миссис Грейвс воскликнула. «Леди Айрис, вы...» «Почему зеленая? Ее шокированный тон вызвал у меня улыбку. Кое-какие опыты проводила. Краска смоется, но не сразу. Пигмент въелся в кожу. Придется день-другой походить зеленоватой. Я пожала плечами, рассматривая свои испачканные руки. Найджел как раз вошел в столовую, увидев меня, приподнял бровь. «Как болотная нимфа?» Я весело фыркнула. Скорее, как неаккуратный алхимик. Но зато пигмент получился отличный. Ярче всего того, что продается в Торнтоне. «Надеюсь, краска на коже не ядовита?» Все еще встревоженная, уточнила Дуэнья. «Соединения меди не самые полезные для кожи, честно призналась я. Но смертельной дозы на руках точно нет. После ужина приму в ванну, и все будет в порядке». Льюис откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и задумчиво на меня уставился. Я даже смутилась немного, но вида не подала и приступила к трапезе. Сэр Блэк вот все еще в Торнтоне? Спросила пикун пару минут спустя. Да, почему-то задерживается, покачала головой я. Но он предупредил, что поиски могут занять пару дней. Да, найти подходящих кандидатов сразу не выйдет, согласился Найджел. Остаток ужина прошел в приятной беседе. Миссис Грейвс рассказала о своей жизни в Норчере. Джоанна робко поделилась воспоминаниями о путешествии. В столовой царила атмосфера почти семейного застолья, которого так не хватало в этих холодных полупустых стенах. Следующее утро встретило меня ясным небом и бодрящей осенней прохладой. Я, как обычно, проснулась еще до рассвета, умылась холодной водой, наскоро позавтракала вчерашним хлебом с козьим сыром, который Энни принесла мне в комнату, и отправилась в свой кабинет-лабораторию. Устроившись за столом, разложила перед собой все свои записи и с головой окунулась в работу. «Чуть больше трех суток ушло на создание берлинской лазури. Я иной раз даже ела на ходу. Как-то ко мне заглянула пекун, наверное, чтобы убедиться, что его подопечная еще жива. Но поняв, что со мной все в порядке и мне реально некогда, поглядел на меня с искренним уважением и больше не беспокоил». «От Энни я узнала, что Льюис вдруг увлекся ремонтом мельницы, и львиную часть дня пропадал именно там, что вернулся сэр Маркус, с ним прибыло еще пять охранников. Все вот, такенные, высоченные и вообще страшные, у двоих даже были револьверы. Арчи-плотник со своими людьми завершил ремонт моста и отправился на подмогу у виллу-кузнецу. Найджел без моего участия назначил смотрителя, который будет взимать плату за проезд и вести учет. И этим человеком стала жена Арчи, знавшая грамоту. К ней приставили одного охранника из вновь прибывших. Все это я слушала краем уха. Пусть опекун сам решает эти проблемы, раз уж проявил инициативу. Мне же сейчас не досуг. Я была полностью увлечена синтезом берлинской лазури, которая требовала точности, терпения и изрядной доли везения. Итак, первым делом я взялась за старые коровья копыта, которые следовало измельчить в порошок. Работа предстояла грязная и тяжелая, поэтому я заранее попросила помощи у Гарри. Сначала он разбил их молотом на заднем дворе, из-за чего по воздуху поплыла едкая до тошноты противная вонь. Через полчаса я получила осколки размером с грецкий орех. Затем Гарри устроился перед большой каменной ступкой с тяжелым пестиком в руках и начал толочь, сначала сильными ударами разбивая осколки, потом круговыми движениями растирая их в порошок. Эта монотонная работа заняла у него несколько часов. К полудню я получила около фунта серовато-коричневого костного порошка, грубого, с резким запахом, но вполне пригодного для синтеза. Я смешала его с паташом и небольшим количеством железного купороса в старом чугунном котелке. Пропорции брала приблизительные, приходилось полагаться на памяти интуицию. Казанок установила в печь на заднем дворе, разожгла огонь и стала ждать. Через 4 часа при высокой температуре органика обуглилась. Я вынула тару и оставила остывать. На следующий день, едва проснувшись, поспешила на задний двор. Затаив дыхание, заглянула в котелок. Его содержимое представляло собой черную спекшуюся массу с металлическим блеском. Осторожно переложив ее в большую стеклянную колбу, залила водой и оставила настаиваться. 6 часов спустя раствор приобрел мутно-желтый оттенок. Я профильтровала его через несколько слоев льняной ткани, и этот процесс занял целый час. Руки затекли, спина одеревенела, но я терпела и не успокоилась до тех пор, пока жидкость не стала относительно чистой. Полученный раствор поставила на печь. Следующий этап – выпаривание на медленном огне. Перегреть никак нельзя, иначе все усилия пойдут коту под хвост. К вечеру на дне казанка остались желтоватые кристаллы – ферроцианид калия. Первый этап пройден. Аккуратно собрав кристаллы, и пересыпала их в чистый горшок. Выход получился небольшой, всего несколько ложек, но этого должно было хватить для дальнейшей работы. День третий. Растворила ферроцианид калия в чистой воде, получила бледно-жёлтый, почти прозрачный раствор. В другой колбе приготовила раствор железного купороса. Настал момент истины. Я медленно по капле добавила раствор железного купороса в раствор ферроцианида. Одновременно влила немного соляной кислоты для создания нужной среды. Пару минут я неторопливо помешивала смесь, давая воздуху сделать свое дело. Часть железа должна была окислиться до трёхвалентного, иначе нужный оттенок просто не появится. Сердце бухало где-то в горле, мешая нормально дышать. И вот оно. Раствор помутнел, затем начал темнеть, и из него стал выпадать осадок, не зелёный и не коричневый. «Синий. Глубокий, насыщенный, невероятный синий. Цвет ночного неба. Цвет морских глубин. Цвет, которого я не видела ни в одной краске в Торнтоне. Берлинская лазурь», — прошептала я, не веря собственным глазам. Я замерла, не в силах оторвать взгляд от колбы. «Чёрт возьми, у меня получилось! Три дня работы, в грязи, вони, когда тело натуральным образом ломит от усталости» когда хочется всё бросить и сдаться. Этот результат стоил всех усилий. Отфильтровала осадок, тщательно промыла его водой, пока вода не стала прозрачной, отжала и разложила сохнуть на деревянные дощечки у окна. Некоторое время спустя все так же взволнованно пересыпала готовый порошок в чистый горшок и с гордостью подписала «Берлинская лазурь, проба один!